Почему ошибки хуже преступления. Часть 1. Рыбный день. В своё время, пожалуй, у России были и умные враги, которые лгали и извращали положение в России и СССР осмысленно, понимая, что именно они лгут и зачем. Теперь в виду катастрофического оглупления населения и на руководящие или ключевые посты в антироссийской пропаганде валом идут люди крайне убогие в культурном отношении. Под культурой человека я понимаю его способность использовать знания, накопленные человечеством. Достаточно посмотреть на тех, кто готовит речи и пресс-конференции Путину и Медведеву. В результате этого их ложь сегодня можно считать их искренним заблуждением, их ошибкой. Я хочу в данной работе рассмотреть академический вопрос: почему ошибка хуже преступления? И надо ли нам сильно огорчаться от того, что всё больше и больше глупцов всплывают в пропагандистской проруби режима Раша? Но сначала несколько примеров того, как глупцы лгут, уверенные, что вещают некие истины. Начну с довольно сложного примера, требующего либо глубоких знаний по подробности, либо житейской сообразительности. Вот некий Леонид Каганов, пошарив по В святом источнику истинных знаний Википедии написал небольшой материал под названием 33 ошибки массового поражения, в котором разобрал закоренелые заблуждения в кавычках сограждан. Заблуждения касаются очень животрепещущих в кавычках же вопросов типа сколько витамина С в лимоне, кто написал строки белеет парус одинокий или что такое Биг Бен. Как говорится, никакой политики, только бизнес. Но каким бы этот Каганов был интеллектуалом, если бы не плюнул в СССР? Он бы сам себя не узнал, и плюнул он так, цитата. «Рыбный день в советских столовых вводили из соображений здоровья. Да, забота о здоровье подчас принимала в СССР угрожающие масштабы. Однако рыбный день с ней не связан. В 30-е годы в стране из-за коллективизации начался упадок свиноводства». 12 сентября 1932 года нарком СНАП Микоян подписал указ о восполнении дефицита мяса за счёт рыбы. Ведь озёра и моря счастливо избежали раскулачивания. Во всех столовых был введён рыбный день. Хек и мойва по четвергам заменили мясо. Обедать рыбой было непривычно. Больше всех страдал сам Кавказис Микоян, если верить его мемуарам. Цитата В начале было противно даже трогать её, но потом понравилось. Конец цитаты. Впрочем, отрицать пользу рыбы станет лишь человек с дефицитом фосфора в мозгу. Так что кое-какой оздоравляющий эффект всё же был. Конец цитаты. Ну спасибо вам, Лёня, за кое-какой оздоравляющий эффект. Однако вы, судя по этому opus, вызванному явным дефицитом фосфора в мозгу, рыбку-то не сильно уважаете. Начну с попутного вопроса. С того, что рыбные ловли в промышленных масштабах во всей царской России велись артелями, то есть колхозами. Однако, исключая казаков, принадлежали рыбные ловли не артелям, а рыбным промышленникам. Эти промышленники эксплуатировали артели. Посему большевики этих кулаков в рыбном хозяйстве и упразднили в первую очередь. Гораздо раньше, чем кулаков в свиноводстве. В связи с чем, остались в рыбной промышленности одни колхозы. Но это попутно. Однако главное заблуждение, то, что рыбы в СССР навязывали населению из-за отсутствия мяса, остается. Это заблуждение очень старое. Его в своей пропагандистской войне с СССР в виде уймы анекдотов про рыбный день, забрасывал в Советский Союз Запад. На самом деле рыбный день появился не в 30-х, а уже в мое время, причем он никак не исключал рыбу в столовых в остальные дни и мясо в четверг. Это действительно была пропаганда рыбы. Да, скорее всего Микоян что-то предпринимал и в 30-е годы. По крайней мере мой отец, призванный в армию в 1934-м, вспоминал, что в армии рыба уже была, а перед тяжелыми походами им на завтрак давали селедку, и требовали запить ее не только чаем, но и большим количеством воды. Это для того, чтобы в походе не мучиться от жажды. Но не Микоян в 1932 году был автором идеи о рыбном дне в России, а академик Данилевский в 1909 году. Военный министр царской России того времени А. Редингер вспоминает, цитата, «В начале 1909 года начальник военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Академик Данилевский закончил одну крупную работу, предпринятую по его инициативе о питательности и усвояемости разных сортов дешёвой рыбы. История этой работы такова. После улучшения в конце 1906 года быта нижних чинов, причём им было дано чайное довольствие, прибавлено четверть фунта мяса в день и увеличены деньги на приварок, Нижние чины должны быть сыты, и я могу считать, что сделал всё нужное для хорошего питания верных мне полутора миллиона людей. При одном из своих докладов во время случайно возникшего разговора о продовольствии нижних чинов Данилевский меня совсем разочаровал в этом отношении. Он мне указал, что питательных веществ теперь даётся достаточно, но они даются солдату в плохом усвояемом виде, поэтому питание всё ещё является неудовлетворительным. Пища однообразна, и мясо всегда отпускается варёным, а в таком виде оно труднее всего переваривается. Поэтому для рационального питания необходимо ввести большее разнообразие в пищевой режим солдат. Давайте мясо преимущественно в жаренном виде, а главное почаще заменять мясо другими, грамотно питательными продуктами. как то рыбой, куском сыра и тому подобное. Часть же чёрного хлеба необходимо заменять белым, удобно варимым. Это заявление Данилевского было для меня большим разочарованием, о каком либо новом отпуске денег на дальнейшее улучшение довольствия нечего было и думать. Совет министров безусловно отказал бы в нём. Конец цитаты. Вообще-то сообщённые Рейгенгером сведения и меня сначала озадачили. Я же привык, что в СССР не было рыбы, а сетровых я в продаже не встречал, дороже мяса Горбуша была рубль 70, Каспийский залом стоил рубль 10, а простая сельдь 90 копеек. Камбала 60 и хек, мирлуза, одна из любимейших рыб японцев, стоил 40 копеек за килограмм. Речную рыбу я не помню, поскольку при наличии старших братьев, больших любителей рыболов, не было причины её покупать. Но уверен, что и речная рыба стоила не дороже рубля. Отвлекусь на воспоминания юности. У старшего брата был друг, ещё более заядлый рыболов, Валера Пушкин. А у того отец был вообще профессионал. На крючок и блесну ловил в Днепре любую рыбу в больших количествах. И, как мне кажется, нелегально её приторговывал. Так вот, семья Пушкиных для собственного питания покупала хек, поскольку старший Пушкин именно его считал наилучшей рыбой. Не помню точно все достоинства хека в представлении Пушкина старшего. Осталось в памяти только то, что у хека нет костей. Но вернёмся к сравнению. В Советском Союзе только баранина стоила рубль 10. А свинина – рубль 80, и говядина – рубль 90. То есть рыба была заведомо дешевле мяса. Но тогда почему Редингер утверждает, что введение в рацион солдат рыбы потребует дополнительных денег, которых у царской России не было? Если рыба дешевле мяса, то это вызвало бы экономию. Посмотрел соответствующую литературу и понял, почему Данилевский возмутил военного министра России. 1913 год. Москва. Город удобный по доставке рыбы как живой, так и мороженой. Цены в пересчёте с фунтов и пудов за килограмм первого сорта. Говядина 58 копеек. Свинина 48. А осетрина стоила рубль 43. Севрюга рубль 20. Судак 68 копеек. Лещ 60 копеек. Сельдь солёная простые 56 копеек. Петербург. Пусть Балтика и не богата рыбой, но город-то удобный по доставке всех видов продукции. Цены на мясо за килограмм. Говядина 59 копеек, свинина 51 копеек. Лещ живой 81 копеек. Щука живая 83 копеек. Карась мороженое 53 копеек. Судак мороженый 66 копеек. Салака мороженое 43 копеек. Если учесть, что цена мяса дана не за живой вес, а собственно за мясо, а рыбу ещё надо чистить и потрошить, то цена даже за самую простую рыбу намного превышала стоимость мяса. Вот почему Редингер и пришёл в ужаса о мысли снабжать солдат ещё и рыбой. И ничего особенного в этом нет, ведь и сегодня во всей Европе цена рыбы в полтора-два раза выше цены свинины. В сыша это разница ещё больше. А ведь основная масса русских крестьян, основная масса населения даже мяса ела очень редко. продавая для выплаты налогов и поборов практически весь выращиваемый скот. По статистическим данным Царской России, в городах Европейской России численностью более 50 тысяч человек, душевое потребление мяса составляло 67 килограммов в год. В деревнях и более мелких городах 4,8 килограмма, в среднем по Европейской России 11,2 килограмма, в среднем по империи 11,8 килограмма. стоит сравнить с семью 15 килограммами на душу в среднем по СССР. В 1909 году полковник Багратион, отвечавший за комплектование русской армии, сообщил результаты обследования призывников. Цитата. 40% новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную службу. Конец цитаты. То есть рыба в России по своей цене была чуть ли не запредельным деликатесом. Таким образом, рыбный день Это не показатель того, что в СССР не хватало мяса. Это показатель того, как социалистическое государство может опустить цены на продовольствие только тем, что уберёт посредников, наживающихся на этой торговле, и разовьёт свои собственные индустрию и сельское хозяйство. Добавлю, что в пятёрке самых развитых стран США, СССР, Германия, Япония, Великобритания. Советский Союз занимал второе место по улову рыбы 40 кг на душу. После Японии и почти вдвое опережал стоящий по этому показателю на третьем месте США. Ну и для общего развития лиц, развенчивающих закоренелые заблуждения СССР, сообщу результаты исследования официальной науки России. цитата. По данным Всемирной организации здравоохранения, годовое потребление человеком мясной продукции должно составлять приблизительно 78 кг. По данным Российской академии медицинских наук 81 кг. С учётом импорта потребление мяса на одного человека в России снизилось с 75 кг в 1990 году до 42 кг в 1999 году. Для сравнения, потребление мяса на человека составляет в США 115 кг. Во Франции 106 кг, в Германии 98 кг. Аналогичная ситуация складывается сегодня и с рыбной продукцией. При норме годового потребления около 21,7 кг, уровень обеспеченности населения России достигает лишь 11,8 кг. Производство мяса на душу населения в России снизилось сегодня до 30 кг или в 2,3 раза по сравнению с 1990 годом. Снижение потребления мяса связано как с сокращением его производства, так и с повышением цен. Поставка импортного мяса и мясопродуктов возросла с 14% в 1990 году до 39% к началу 2005 года. По международным критериям, при импорте в страну более 30% продовольствия наступает угроза продовольственной безопасности. Конец цитаты. Бедные сталинские колхозники. Есть у меня на сайте комментатор Белорусский оппозиционер, понятное дело, поливающий, по-моему, Лукашенко, но в комментариях к одной из моих статей он взялся и за Сталина. Цитата: "Дзякуй Сталіну грузіну, што аб у нас у разіну". Это поговорка белорусских крестьян. Они были вынуждены ходить в обуви, сделанной из автомобильных камер. Конец цитаты. Надо сказать, что таких поговорок в своё время и Запад набросал в СССР в ходе холодной войны. много. Да и хрущёвский агитпроп их навыдумывал. Скажем, пришёл маленков, поели блинков. Однако повторять такие поговорки может только человек, который, во-первых, не имеет никакого отношения к сельскому хозяйству, и во-вторых, не являющийся белорусом, поскольку белорусы ведь знают, что разорили их и отдали в резину немцы, а не Сталин. Далее комментатор, пообещав дать объяснение мудрой политике Сталина, даёт длинные цитаты из произведения своего гуру С. Рыбаса. К примеру, цитата. Ещё 20 февраля 1953 года при обсуждении вопроса о плачевном состоянии животноводства Сталин предложил увеличить налоги на деревню на 40 миллиардов рублей. Он явно считал деревню безграничным ресурсом, тогда как положение населения было близко к катастрофическому. Маленков знал об этом лучше всех. Он курировал сельское хозяйство. Уровень экономического давления на деревню, сельхосналог с 1940 по 1951 год вырос в 5 раз. Вместе с тем, к 1952 году советские люди питались лучше, чем в 1940 году. Хотя за продуктами стояли очереди, а магазинов было мало, люди не голодали. Однако государственные финансы не выдержали огромных расходов. Надо было пересматривать всю бюджетную политику и более того, сокращать расходы в Восточной Европе на армию, ядерные исследования, ВПК в целом и тяжёлую промышленность. Дело в том, что наряду с ростом промышленности шла деградация сельского хозяйства. 8 августа 1953 года Маленков, выступая на сессии Верховного Совета СССР с докладом о неотложных задачах в области промышленности и сельского хозяйства и дальнейшем улучшении благосостояния народа, объявил о значительном уменьшении налогов на село, поддержке личных подсобных хозяйств в сёлах, посёлках, небольших городах, и самое главное изменении в экономической политике, увеличении объёмов финансирования лёгкой промышленности. Были повышены закупочные цены на скот и птицу более чем в 5,5 раз, молоко и масло в два раза и так далее. Конец цитаты. Сам комментатор и тожет. Сталин такой же экономист, как и наш Лука. Тот заставлял рабочих и служащих покупать гособлигации внутреннего займа, и лысый тоже начал своих дурить, потому что иностранные инвесторы не ведутся на цыган на лохотрончика. Сталин грабил деревню, и Лука делает то же самое, чтобы в убыток продать. Конец цитаты. В общем, по таким комментаторам совершенно понятно, почему у Лукашенко, бывший председатель колхоза, белорусская оппозиция не может вызвать ничего, кроме отногомерзения. Настолько эти люди далёкие от того, о чём авторитетно блеют. Однако заблуждение в том, что Сталин разорял крестьян, видимо, развлекался так. Займами и налогами, а благодаря сменившему Сталина на посту главы правительства СССР Маленкову, крестьянин наконец поели блинков, остаётся И на это заблуждение надо ответить. Начну с того, что, разумеется, во время войны было трудно всем. Однако крестьян все же надо разделить на тех колхозы, которых война не задела, и тех, кто не задел. кто пережил оккупацию немцев и их отступление, сопровождавшаяся практикой выжженной земли. Ведь страна потеряла не только более 26 миллионов человек, она потеряла и треть всех тех материальных богатств, которые накопила со времен Рюрика. Положение граждан на освобожденных от оккупации территориях было настолько тяжелым, что в 1943, с началом освобождения оккупированных районов, правительство СССР под руководством Сталина еще раз снизило выдачу хлеба по карточкам для всех в СССР. Снизило, чтобы направить сэкономленный хлеб в эти районы и не не дать умереть с голоду тем же украинским и белорусским крестьянам. Итак, о сталинских налогах и поборах. Давайте немного посчитаем, поскольку правда истории, как известно, записана в бухгалтерских книгах. Вместе с моим комментатором о горькой судьбе советского колхозника плачет в журнале Вопросы истории, номер 2 2002 года. Доктор исторических наук Безнин и кандидат этих же наук Димони. Цитата: Расчёт обобщающих показателей уровня эксплуатации колхозного крестьянства задача будущих исследований. В целом можно говорить о высочайшем его уровне в период существования системы повинностей в классическом варианте до середины 1950-х годов, что позволяло государству форсированно развивать экономику, но в конце концов исчерпало возможности развития её аграрной сферы и способствовало необратимым процессам раскрестьянивания. Конец цитаты. Правда, поскольку Безнин и Димони считают себя учёными, то плачут они, опираясь не на болтовню Рыбаса, а на 141 архивный и литературный источник, и вынуждены давать множество чисел. Давайте их обсудим. В те годы средний городской житель должен был отработать 274 дня в году. Остальное – воскресенье, праздники и отпуск. За 273 дня могли и осудить. А сколько работал колхозник? До колхозного строя, как пишет О. Платонов, средний крестьянин работал в своём хозяйстве 92 дня в году. Колхозники делили доход колхозов по трудодням. Трудодень это не рабочий день, а определённый объём работы, норма: скосить определённую площадь, прополоть или вспахать. Передовики зарабатывали в день десятки трудодней. Тем не менее, упомянутый учёный сообщает: Что даже при таком счёте в 1939 году был установлен минимум того, что нужно было отрабатывать в колхозе: от 60 до 100 трудодней в год. Отработал их и можешь месяцами сидеть на базаре, считаясь полноправным строителем коммунизма. Ещё раз напомню, что в это время в городе могли осудить и за 20 минут опоздания на работу. Началась война. Рабочих рук стало остро не хватать на полях, а не на базарах. И минимум трудодней был увеличен аж до 100-150 трудодней в год. При Сталине шли дебаты. Многим казалось, что это все же опасно. Как-то маловато, но правительство порекомендовало колхозам увеличить норму до 150 трудодней для женщин и 200 трудодней для мужчин, только после смерти Сталина. Между прочим, даже война не заставила всех колхозников поднатужиться. Только за 5 месяцев 1942 года тех колхозников, кто не отрабатывал минимум трудодней, отдали под суд числом 151 тысячу, из них 117 тысяч были осуждены. Осужденные обязывались работать в своем же колхозе. Но с них 6 месяцев удерживалось 25% трудодней в пользу колхоза. И после войны не всех крестьян могли заставить отрабатывать смешную для рабочих норму. За лето 1948 года только из РСФСР были высланы в удаленные районы 12 тысяч колхозников за уклонение от работы. Высылались они по решению колхозного собрания. На самом деле, средняя выработка на одного колхозника, скажем, в 1945 году, была не 150, а 344 у мужчин, и 252 трудодня у женщин. Поэтому не стану утверждать, что крестьянский труд легкий. Да и в процентах все эти прогульщики и тунеядцы составляют мизерные числа. Но ведь и эти-то числа тоже надо знать прежде, чем впадать в истерику, не так ли? Теперь по поводу поборов с колхозников. В разных местностях были и местные повинности. К примеру, требовалось отработать на ремонте дорог или шагов, торфа заготовках, но государство требовало от крестьян исполнить всего две обязанности. Со своего личного участка, а приставленные эти участки могли достигать 2 гектаров при минимум одной корове с приплодом и одной свиноматке с приплодом. Колхозник должен был заплатить денежный налог и часть продукции продать, подчёркиваю, продать государству, но по государственной цене, то есть той, которая была уже в 10 раз выше мировой, но всё же ниже базарной. Насколько это требование несправедливо? Ведь рабочие все 100% своей продукции продавали по госценам. Итак, Какую же часть произведённой продукции государство требовало продать ему по госцене? Безнин и Димони подсчитали, что в 1948 году средний крестьянский двор продавал государству по госцене 9% молока, 16% шерсти, 38% овчин и козли. В 1950 году продавал 5 кг мяса из каждых 21,7 кг полученных и 11 синиц из каждых 63,6 штуки. Кажется немного, но представьте, У скольких крестьян душа болела, когда они прикидывали, что могли бы получить, продавая это количество не государству, а на базаре. Не всякий такую обиду забудет. Мои родичи об этом никогда не вспоминали, а вот знакомый рыбоса и мой комментатор помнят. Теперь о денежном налоге, о том, который не давал крестьянам поесть блинков. Учёные, чтобы показать степень сталинской эксплуатации, утирают слезу. Цитата Получить хоть какие-то деньги в деревне было непросто. Большая доля колхозов вообще не выдавала их на трудодни. Конец цитаты. Правильно. Зачем поручать колхозному бухгалтеру продавать свою долю продукции колхоза, чтобы получить от него деньги, если сам можешь её продать на базаре и сам получить деньги? Ведь всё, что производилось колхозом после обязательных продаж государству, делилось на трудодни, от зерна до фруктов. У колхозника пенсии было 20 рублей. А мука у мяса, сахар и прочее, он что, натурой получался колхозной кладовой? Вы подсчитали? Давайте оценим денежный налог во времена удостоившегося особо горького плача. В 1947 году по РСФСР этот налог составил 374 рубля в год с хозяйства. В том году картофель на рынках Москвы стоил 6 рублей за килограмм. Куйбышева 5, Свердловска 6, Харькова 6,5. Полагаю, что в Белоруссии картофеля на приусадебном участке сажали соток 20. Крестьянин не имел права получать в сутки меньше 3 мешков. Иначе ему надо срочно учиться писать книги, которые учат других сельскому хозяйству, и того 60 мешков. По цене картофеля в Москве, продав на базаре чуть больше одного мешка, можно было оплатить годовой налог со всего хозяйства. Мясо стоило в Москве 63 рубля за килограмм. Куйбышева 50, в Харькове 50. Продав 8 кг из 80 кг туши тёлки, тоже можно было оплатить весь налог за год и не трогать картофель. Молоко стоило в Москве 18 руб. литр, в Свердловске 18, в Харькове 12. Продажа на базаре трёх вёдер молока или продукции из молока выручала деньги на оплату всего годового налога, а мясо и картофель можно было съесть самому. Но корова за год обязана дать не менее 150 вёдер. ужасной сталинской эксплуатации. Как бы колхозники жили без Маленкова. Теперь по поводу займов, которые беспощадно драли с крестьян при Сталине. Перед войной сельское население СССР насчитывало 133 млн человек и составляло 68% всего населения, то есть более 2/3. У меня нет под рукой числа крестьянских дворов после войны, поэтому я приму, что в среднем в дворе до войны жило 6 человек, а в ходе войны число их сократилось на 10%, полностью погибшие или переехавшие в город семьи. Отсюда будем считать, что в СССР Покупка госзаймов предлагалась 20 миллионам крестьянских дворов. В ходе войны выпускались военные займы, и поскольку крестьяне составляли 2 трети населения, то было бы неудивительно, если бы они подписались на 2 трети всего объема. Но на 2 трети суммы займов подписались городские жители, а крестьяне подписали всего на треть. На 27 837 миллионов рублей. На двор приходится 1400 рублей за 4 года войны. Много? Рыночные цены в войну были выше цен предвоенного 1940 года. в 1941 году в 1,1 раза, в 1942 году в 5,6 раза, в 1943 году в 10,2 раза, в 1944 в 8,2 раза, в 1945 году в 4,3 раза. Безнин и Димони пишут, что в 1947 году цены на хлеб и молоко были ниже цен 1942 года в 15 раз, на картофель в 26 раз, на мясо в 10 раз. Цены 1942 года учёные с Назвать. Подсчитаем. В 1942 году молоко стоило около 270 рублей за литр, картофель около 150 рублей за килограмм, мясо около 600 рублей за килограмм. И заметьте, цены 1942 года это еще не самые высокие цены войны. Тогда получается, что средний крестьянский двор одолжил государству на всю войну либо 2,5 килограмма мяса по ценам 1942 года, либо 2,5 килограмма мяса. либо 10 кг картофеля, либо около 6 л молока. Во время войны не было случая, чтобы рабочие, даже стахановцы или изобретатели, смогли бы купить самолёт или танк. Они боевую технику покупали и дарили фронту в складчину, а колхозники могли это сделать в одиночку. Пасечник Головатый купил даже два истребителя. Откуда деньги? Да всё оттуда же, с военного базара. Как вспоминал в дуэли ветеран военные восторги крестьянина Отвезешь в Иркутск мешок овощей, привезешь мешок денег. Но таких как Головатый было немного, зато была масса вопящих, что у них нет денег подписаться на заим. Рыбос исходит пеной по поводу отмены карточек в 1947 году, но не объясняет, чем он недоволен. А может быть я угадаю? В декабре 1947 года были не просто отменены карточки, одновременно был проведен и обмен денег хитрым образом. В день обмена была выдана зарплата полностью и новым рублем, то есть рубль не был неизвестен. деноминирован. А старые рубли, находившиеся на руках, начали обменивать на новые купюры по курсу 1 к 10. На сберкнижках первые 3.000 менялись один к одному, а следующие один к трём. При таком обмене, конечно, очень пострадали те, кто хранил большие деньги в чулках. Хотя обменных пунктов в селе было мало, и основная масса крестьян ездила менять деньги в город. Тем не менее, именно в сельском месте была обменена почти половина всех денег СССР. Особенно пострадали Узбекистан и Грузия, но, думаю, и остальным безденежным в кавычках крестьянам было о чём сожалеть. Вот и посудите. Чем же это Сталин способствовал необратимым процессам раскрестьянивания, как пишут многоумные учёные, тем, что не давал крестьянской монополии на продовольствие душить город, а кто и в какой стране в те времена это позволял. Это сегодня можно импортным зерном и ножками буша душить и город, и село, и уничтожить продовольственную безопасность государства. А при Сталине, извините, Если говорить о раскрестьянивании, то следует вспомнить, что пристали они героями лучших фильмов и лучших книг были рабочие, крестьяне, инженеры. А после него какие-то якобы интеллигентные личности, которые попав даже в сиську пьяными в другой город, отхватывают себе там пусть и немного, потасканы на всё ещё прекрасную полячку. И многим ли после такого фильма захочется испытать творческую радость от удавшегося урожая или удачно сделанной вещи? Вот и Рыбас восхищается Маленковым за отмену налога с колхозников. А откуда Маленков деньги взял? чтобы платить тем, кто раньше на эти налоги жил: учителя, врачи, офицеры и так далее. Что, при Сталине баленков воровал, а дождавшись его смерти, вынул деньги из кармана и крестьян обблагодетельствовал? При Сталине страна отстраивалась после войны и строилась. Что это значит? Это значит, что миллионы рабочих возводили заводы, а продукции этих заводов ещё не было. Но ведь этих рабочих надо было тоже кормить. Вот деньги для этого и брались займами и налогами. в том числе и у крестьян. А к началу 50-х заводы начали давать товары, и под эти товары Минфин стал печатать рубли, в связи с чем необходимость налога с крестьянства пропала. Тем более, что рассчитывать эти налоги было чрезвычайно хлопотно. Надо было рассчитать по госценам доход со всего, с чего он может быть получен, от коровы до вишнёвого дерева. Причём тут Маленков? Комментатор предлагает мне вместе с ним ругать Сталина, и я рад бы исполнить его просьбу. но ведь я при этом буду чувствовать себя крайним придурком. Не слишком ли это дорогая оплата за хорошее отношение с комментатором? И кстати, о выдающемся экономисте Маленкове, который накормил крестьян блинами. Через три года его работы на посту предсовмина, о его деятельности высказывались его товарищи по партии. Цитата. На июльском 1957 года пленуме ЦК новые партийные лидеры, клеймя антипартийную группу, припомнили ее участникам положение в стране в те годы. Товарищ Маленков, вы довели до огромного падения сельское хозяйство. Ведь даже в Ленингской В Ленинграде и в Москве, в крупнейших центрах нашей страны, молока, овощей и картошки в достатке не было. В других городах и хлеба не было. Взмущался Ф. Р. Козлов, в начале 50-х секретарь ленинградских горкома и обкома. Не менее удручающую картину рисовал А. М. Пузанов. занимавший тогда пост главы совмина РСФСР. Цитата. Не говоря о мясе, молоке и масле, не доставало хлеба даже в крупнейших городах и промышленных центрах. Кто не помнит до сих пор те тысячные очереди, которые очень часто образовывались с вечера. Конец цитаты. Он же сообщал, что даже в образцовом коммунистическом городе Москве хлеб продавался с примесью около 40% картофеля, причём не более килограмма в одни руки. А за хлебом, какие у нас были очереди, во всех городах не было хлеба. рассказывал о ситуации в Белорусской ССР КАТ Мазуров в те годы первый секретарь Минского горкома